Прошли три недели. Был вечер понедельника. В уютной комнатке, где жила когда-то, его мать сидел Николай Каримский, освещенный пламенем камина. Юноша был один. Отец по назначению врача отправился на прогулку Больной знал, что он не так скоро вернется, поэтому не нужно было стараться делать веселое лицо, и голова его устала, покоилась на спинке кресла. Как ужасно в молодости так болеть! Неудивительно, что молодой провизор, стоявший в дверях, смотрел на него с глубоким состраданием. Он потихоньку подошел к камину и наклонился над больным юношей. Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай! «На Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего!» Произнес он тихо. Удивленно посмотрел Николай в лицо говорящему. «Это вы, Мирослав? Что это вы сказали?» Юноша подал ему свою холодную руку, и провизор еще раз тихо повторил сказанные слова, садясь на низенький пуфик и согревая дыханием своим протянутую ему холодную руку. — Урзин, вы действительно верите в Бога? — Да, пан Каримский. «Верю. И вы представляете его себе строгим и страшным, не правда ли?» «Позвольте мне вопрос. Когда вы бывали далеко от своего отца, вы представляли его себе страшным?» «Странный вопрос. Как я могу представить себе отца страшным, если он всегда добр ко мне?» Но какое отношение это имеет к моему вопросу? Самое прямое. Загадочные глаза молодого человека смотрели прямо и убеждающе в лицо больному. Бог, в которого я верю, одновременно и мой отец, который до сего дня проявлял ко мне тоже Одну лишь любовь. Ну да, это так говорится, меня тоже учили, что Бог наш отец, но как мне поверить в это, когда я его никогда не видел? Многие дети никогда не видели, никогда не видели своих отцов и даже никогда не ощущали их любви. Однако они не сомневаются в том, Что у них есть отцы вы правы но как вы можете знать что тот бог которого вы не можете понимать и который от вас так далек вас любит и что все доброе в вашей жизни от него Я не верю в судьбу, я верю в Бога, Пан Каримский, Я верю, что он все знает и видит. Для меня он недалек и невысок. Он сам говорит мне, не бойся, я с тобой, я тебе помогу. Его святую близость я чувствую в каждом деле, на каждом шагу. Это странно, однако если вы считаете, что Бог всем руководит, то Он в тот момент должен был управлять и рукой моего Отца. молодого Каримского отразилась короткая внутренняя борьба, прежде чем он произнес далее. И все же он это допустил. Вы верите, что он имел возможность уберечь моего отца? От этой ужасной ошибки, которая будет теперь преследовать его всю жизнь. Он же мог и меня сохранить от этого умирания, но... Но он сделал это. Почему же? Голова юноши склонилась на грудь. Этого я не знаю, пан Каримс. Он имел возможность спасти и своего Сына Иисуса. Но все же из бесконечно великой любви ко мне и к вам, непонятной для человека, Он послал его на смерть. Поэтому я считаю, что Он допустил и эту скорбь из любви к вам. «О, верьте, все, что он делает, хорошо, даже если мы его не понимаем». В маленькой комнате стало тихо. «Пан Каримский, если вам мои слова кажутся слишком смелыми, то извините меня, пожалуйста» прервал Урзин тишину, собираясь уйти. «Остановитесь, Мирослав! Убеждение никогда не бывает слишком смелым, даже когда ваше убеждение кажется странным. Однако вы говорите так, потому что не знаете наших семейных обстоятельств. Может быть, сегодня или завтра вам кто-нибудь о них расскажет и, и сделает это в искаженном виде, и вы поверите. Поэтому я лучше сам вам все расскажу. Лицо говорившего при этом становилось все печальнее. На шестом году моей жизни наша мать заставила отца развести с ней и оставила нас. Она услышала что-то нехорошее о нем, о моем отце, и поверила слухам, хотя их достоверность никто не мог доказать. Она ушла не одна. Взяла с собой судом присужденную ей мою сестру. Ребенка, которого мой отец так любил. Она навсегда забрала у него дочь. Я остался с ним. На меня он возлагал все свои надежды. А, а теперь подумайте только. Тогда... Его обвиняли в разводе, из-за которого он потерял ребёнка, и теперь он может и опять по своей же вине потерять меня. — Если можете, то скажите ещё раз, что это пути Божии. Урзин стоял, закрыв лицо руками. И вы никогда не встречались со своей сестрой, пан Каримской. Нет, с того страшного момента, когда меня, плачущего, оторвали от нее, я никогда. С тех пор прошло уже 17 лет, но... Но теперь вы должны знать и все остальное. Наверное, вам уже приходилось слышать о молодой пане Орловской. Это не такая тайна, чтобы вы о ней не узнали. Так вот, она моя сестра. Это наша Маргита. Она теперь так близко от нас. Сердце мое изнывает от тоски, но я все равно не могу с ней встретиться. Мне нельзя даже упомянуть ее имя, потому что... Юноша оглянулся вокруг. Я не один тоскую по ней. Вы думаете, что отец заболел только от волнения за меня? Не верьте этому. Здесь, в подгороде... Состоялась свадьба его дочери, которая, вероятно, с самого худого мнения о нем, и которую, как я слышал, молодой Орловский сразу после свадьбы оставил одну. Наверное, они ее купили за деньги, и теперь его дочь живет лишь полчаса пути отсюда, а он не может пойти к ней и спросить, как она живет, счастлива ли она. Я знаю, что он постоянно думает о ней, а ее теперь будут учить презирать нас. Ах, зачем я это все вам рассказываю? Извините меня, что обременяю вас чужими горестями, однако мне так легко было говорить с вами о том, о чем я уже давно размышляю. Знаете, я был так наивен в первой неделе, когда она приехала в Орлов. Я каждый день надеялся, что она придет и... и навестит меня. Но теперь это прошло. Неудивительно, ведь я ей совершенно чужой, и она ко мне равнодушна, хотя нас связывают самые близкие родственные узы. Когда нас разлучили, она была еще совсем маленькой. Провизор немного помедлил. Затем, оглянувшись вокруг, встал, подошел к двери и запер ее. «Что вы делаете?» — спросил Николай с удивлением. «Я хочу вам что-то сказать, пан Каримский, если позволите, но только вам». «Разумеется». Вы не напрасно ждали. Паня Орловская действительно посетила вас. — Маргита! Невозможно! — воскликнул юноша, то ликуя, то начиная как бы плакать. Паня Орловская приходила в аптеку купить какие-то мелочи. Потом она попросила позволить ей увидеть вас, и я, я ее привел. Вы тогда спали, к пан Каримский. Она знала это и хотела только взглянуть на вас. Она стояла на коленях у вашей постели и плакала. Потом она попросила меня извещать ее о вашем самочувствии и ушла никем не замеченное. «Мирослав! Отец!» Молодой Каримский судорожно сжимал руку провизора. Пана-аптекаря не было дома. «Ах, что вы! Что вы о нас подумали?» Они смотрели в глаза друг другу. «Мне было вас... Жаль от всего сердца. Отца, — настаивал Николай, — его еще больше. Я, я благодарю вас. Я вижу, как глубоко вы нам сочувствуете. И то, и то что Маргита была здесь доказывать, что она ко мне все равно неравнодушна. О, о нет... Почти счастливая улыбка заиграла на устах больного. — Но и как? Вы уже послали ей известие и через кого? — Однажды ваша сестра прислала слугу за покупкой, и я послал с ним записку. В другой раз я сам ходил в Орлов, и мы встретились. Она теперь не в Орлове, а в горке. Как вы думаете, она... она счастлива? Юноша с надеждой посмотрел на Мирослава. Я думаю, она станет счастливой. Больше я сейчас ничего не могу сказать. Мы говорили только о вас. А.. О она не вспоминала как же вспоминала это было как раз в то время когда ваш отец болел она расспрашивала о нем причем с нескрываемой любовью о мирослав руки больного обвили шею молодого человека бледное лицо его приняло загадочное выражение Его тонкие губы шевелились, будто он что-то хотел сказать, но они сразу же сомкнулись. Я, я рассказываю вам тайны, а вы знаете больше меня и приносите мне такие, такие радостные добрые вести. Не напрасно я надеялся на зов крови, ведь она, ведь она наша. Ее взяли у нас и присвоили себе, однако... Однако она не стала нам чужой. Если вы уже столько сделали, то, то еще. И привет, передадите, не правда ли? Да, пан Каримский. Молодой провизор освободился от объятий и встал. А что мне передать вашей сестре? Что я ее люблю? Я уже годы по ней тоскую, и что я ее прошу, чтобы не говорили люди о нашем отце, чтобы они ей не говорили, не верить никому. Он не виновен в нашей разлуке, он был, знаете, он бы ее, свою дочь, никогда не отдал бы, если бы ее не отняли у него. — Извините, но все это я не могу сказать дочери, имеющей не только отца, но и мать, — мягко возразил Урзин. — Мать, которая еще при жизни родного отца отдала отчему ее. — Не удивляйтесь, что я так говорю о своей матери, вы не знаете, как... Как преданно я любил ее. Мое детство было отравлено известием, что она больше к нам не вернется, что ей больше нельзя к нам вернуться. Я не могу ей простить, что она, оставив нас в несчастье, сама развлекалась. Напрасно пани Прибовская заступалась за нее. Да и сам отец находил для нее передо мной оправдание. Если уж она разорвала святейшие узы, то на этом должна была остановиться. А благороднее было бы, если бы она, действительно узнавши о грехе со стороны отца, простила его вместо того, чтобы детям и отцу ее детей принести такое горе. Бедная моя Маргита. Может быть, она любит ее так же, как я. Вступившую тишину прервал стук в дверь. Пришел доктор Раушер, и молодой провизор, простившись, ушел. В тот вечер пан Николай Орловский лежал на диване, предаваясь размышлениям. Свет не был зажжен, комната освещалась только огнем камина. В течение долгих лет он привык к одиночеству. Но сегодня он тосковал по внучке. Тосковал даже больше, чем по внуку, когда тот после каникул уезжал в школу. Маргита была всего три недели у него, но как он привык к ней! Он почувствовал только теперь, когда отвез ее в горку, а сам вернулся в Орлов. И везде, куда бы он ни бросил взгляд, Видел следы ее заботливых рук. Если бы сейчас она была здесь, То, наверное, сидела бы у рояля Или на пуфике рядом с ним И слушала его рассказы Из истории польского государства, Или принесла бы чай с домашним печеньем И читала бы ему вслух, А он слушал бы ее милый голос. Дед восхищался внучкой, И его любовь к ней с каждым днем возрастала. Он чувствовал к себя, как внезапно разбогатевший бедняк, который не знает, что делать со своим сокровищем. Он не только знал, но и ощущал, что в её жилах течёт его кровь. Весь день занимаясь делами, она, однако, всегда готова была прервать своё занятие, когда он в ней нуждается. По совету доктора Раушера он подарил ей лошадь и научил верховой езде. Ездить с ней по имениям для него одно удовольствие. Дом в горке все же не был так хорошо устроен, чтобы удовлетворить требования Маргиты. Но она получила неограниченную возможность отремонтировать его по своему усмотрению изнутри, И снаружи. Весной Адам приедет, и тогда. Старик наморщил лоб. Когда мысли его коснулись этого момента, он почувствовал себя нехорошо. Обо всем он мог спокойно и свободно говорить со своей внучкой. Но как только речь заходила об Адаме, она умолкала. Мысли его перешли на внука. — И зачем я разрешил ему уехать? — упрекал себя пан Орловский в такие минуты. Ну уж, когда он вернется, я его не отпущу до тех пор, пока они не привыкнут друг ко другу. Он ей хоть привет в письме передал, она же его просто игнорирует. Последнее письмо Адама пришло с Суэцкого канала. Речь в нем шла об удавшемся путешествии и о новых результатах исследования. Ах, мысли человека, они как птица летят, куда хотят. Вот куда Манфреду надо бы повезти Никушу, подумал он и поморщился, словно вспомнив что-то неприятное. В тот несчастный вечер, впервые за много лет, пан Николай, предавшись чувству сострадания к прежде столь любимому, а потом столь же ненавистному зятью переступил порог его дома. Нет, он сегодня не жалел о том поступке. Досадно было лишь то, что он как будто унизился перед ним. Теперь ему казалось, что Каримский не нуждался в его сострадании, ведь иначе... Он мог бы, когда Никуша стало легче, прийти в Орлов. Старик злился на зятя и за дня в день все больше скучал по любимому внуку. В тот момент, когда он склонился над умирающим первенцем своей потерянной, но незабытой дочери, в его душе была затронута струна, молчавшая долгие годы но потом уже не умолкавшая. Прогнозы доктора Раушера были неутешительными. Бедный Никуша.